4. Появление н а с е л е н е волчьей стаи, конечно же, не могло остаться незамеченным со стороны сепаратистов. Их разведка, где подкупом, где угрозами и шантажом, а где благодаря искренне сочувствующим делу отделения и полной независимости планеты, за каких-то три дня получила всю информацию о наемном отряде. Мы слишком долго ждали, и вот дождались. х м у р о й т воздерживая гнев, негодование, сказал Дональд Жнецкий, глава революционного комитета спасения на общем сборе. На конспиративной квартире собралось 12 человек. Каждый являлся главой обособленной революционной ячейки, в которой в х о д и л и от 200 до п о л у т ы с я активных членов, готовых в любую минуту восстать с оружием в руках. Помимо того, каждый являлся главой дома. «Мы готовились. Закупали необходимое оружие и технику», — п р о н и л Ашерсон. «Сам прекрасно понимаю, что вся их многотрудная и опасная подготовка полетела коту под хвост. — Долго готовились. Я же говорил вам, доказывал, что надо выступать раньше. Надо было атаковать еще полгода назад. Но вы все медлили, боялись. — Не боялись. У нас просто не хватало сил, — возразил Ленингтон, но тоже без особой уверенности в голосе. — Хватало. А вот теперь с прибытием конфедератом-наемников не хватает. Теперь они превосходят нас на порядок. Раньше у нас имелся хороший шанс с пятью роботами и батальоном бронетехники захватить власть, а сейчас он исчез. Столько времени, средств и сил ушло в пустую. Теперь, чтобы просто сравняться с ними мощью, нужно еще несколько лет скрупулезного накапливания сил. Но хочу заметить, что конфи не сидят без дела. Они роют носом землю, перекрывают каналы поставок оружия и техники. И этих нескольких лет у нас может и не быть. Не говоря уже о трудностях с финансами. Также не стоит забывать и о людях, постоянно поддерживать в их душах огонь тоже невозможно. Нужны действия, чтобы они видели результат своей борьбы. Нужны успешные действия, чтобы увеличить число активных сторонников, а не просто сочувствующих обывателей. — Ладно, Дональд, давай не будем о прошлых ошибках, — в е л а слово Регина б ж е з е с единственная женщина в революционном комитете. Никто не думал, что Конфи решался на такой шаг и пошлет нашу тихую заводь целую роту мехов. У них для этого не было возможности, и то, что они воспользовались наемным отрядом, только подтверждает это. Давайте вместо того, чтобы тратить время на пустую болтовню и взаимные обвинения, думать, что мы можем реально сделать сегодня. Я согласна с тобой, Дональд, что ж д а т ь и копить силы еще несколько лет бессмысленно. Не сейчас, не через два-три года, даже если мы удвоим и утроим наши силы, в прямом противостоянии нам не победить. Да что тут теперь сделать, — всплеснул руками Жнецкий, из которого уже словно воздух из шарика вышел яростный запал. Мы опоздали. Теперь с ними уже ничего не сделать. Не думаю. Что ты хочешь этим сказать, р г и н а Вы забываете, что это наемники, а не типичные конфи. И что? Какая разница? Роботы есть роботы. Разница принципиальная. Поясни. м Сдался после паузы д о н а л как и прочие, без особого успеха пытавшиеся самостоятельно постичь открывшуюся женщине тайну. Это же очевидно. Я согласен, роботы — это сила. Но чтобы заставить их уйти с нашей планеты, не нужно бороться с ними лоб в лоб в открытом сражении. Достаточно перебить самих водителей. в запасных у них нету. Пришлют новых. В том-то и дело, что нет. Повторяю, это не конфи, а наемники. Конфи так и сделали бы. п р и с т а л и на свалившиеся места других водителей. А это частный отряд. Не понимаете? Если не будет водителей, а главное того, кто может нанять новых, в данном случае командира отряда, некому будет управлять машинами. Конфи не смогут посадить своих водителей в эти роботы. С гибелью водителей владелец роботов с большой долей вероятности просто заберет свое имущество обратно. Только теперь до членов революционного комитета начал доходить смысл предложенной идеи, простой и эффективной. Но если Конфи все же решат воспользоваться оставшимися без водителей роботами, наплевал н а интересы владельца, или владельц решит не забирать машины, а п р и с т а т ь новых водителей. «Что ж, и такое может случиться», — кивнул, — согласилась Бжезос. «Но это ничего не значит. Все упирается во время». Если у нас все получится, и мы сможем устранить наемников, хотя бы большую их часть, то на сводившиеся места просто некого посадить самый меньший месяц, пока откуда-нибудь не привезут других. За это время мы должны воплотить жизнь свой план по захвату власти уже имеющимися у нас силами, и к моменту, когда прилетят новые водители, все давно будет кончено, и сами роботы этой волчьей стаи будут уже нашими и сражаться на нашей стороне. По сути, конфи сами дают нам в руки целую роту роботов, Отлично, хлопнул пост Лужнецкий. Только все надо сделать очень быстро. Через четыре дня они разделятся, и уничтожить всех скопом уже не удастся. Нужно торопиться. Думаю, одного дня на подготовку будет более чем достаточно. Так, Ричард? Ричард Ленце, отвечавший в комитете за боевые операции в городе, согласно кивнул. Их всего семнадцать человек. Прикрепим к каждому тройку бойцов, и по сигналу они нападут. Раньше мы не проводили ничего похожего, по крайней мере, столь массового. Никто ничего подобного от нас не ждет, так что больших проблем не вижу. Тем более они постоянно крутятся в городе д да о на пляже, так что все время находятся в пределах нашей досягаемости. Единственная проблема — это подгадать момент, когда они все будут на прицеле, а так — пара пустяков. Отлично, — сказал д о н а л ь Жнецкий. Послезавтра они должны быть все убиты. — Будет сделано, — к и в н у л л е н ц о